Еще одним регулярным постояльцем был Ронни Катрон, живший со своей девушкой в дальнем углу. Сам он был из Бруклина, а в вилледже ошивался лет с одиннадцати. Нравились мне эти тетки от 6-й авеню до 8-й улицы. Они мне туинал продавали. Ольга Ужасная, Сонни, Томми. Ронни рассказывал мне, что любил покуролесить с компанией лесбиянок недалеко от женской колонии, обитатели которые перекрикивались со своими возлюбленными из окон этого гигантского здания в стиле деко на перекрестке всех этих улиц, 6 авеню, 8 Кристофер и Гринвич, возле Говарда Джонсона, Прекси и Пам-Пам, круглосуточные закусочные на 6-й авеню, а потом пойти с ними на какую-нибудь сходку теток вроде «Клуба 82». Помню, как впервые увидел Ронни на какой-то развеселой вечеринке годом раньше, на Макдугалл-стрит. Я выходил, а он заходил. И мы столкнулись, перешагивая через Боба Дилана, который вдрызг пьяный, валялся на ступеньках и развлекался, заглядывая под юбки, проходящим мимо девчонкам. Одним нравилось, другим нет, а он только смеялся. И нам было не разойтись, так что Ронни сказал, глядя на Дилана, «Эх, а я ведь любил это бессознательное нечто». С Ронни ничего было не понять, потому что, хоть у него даже постоянные девушки были, с королевами он просто обожал общаться. Надо заметить, девушки у него всегда были мальчишеского вида, но, может, ему просто так нравилось. «Был момент, я сам пробовал стать геем», — рассказал он мне, «потому что все вокруг были геями. Это казалось прикольным». Да не получилось. Он очень интересовался новой музыкой и был отличным танцором, Едва открывается дискотека, он уже там. Мы уходили из дома очень поздно целой компанией и шли по клубам вилледжа. Лу знал их все. В местечке «Одна десятая вечности», названном так в честь песни Джонни Мэттиса «The Twelfth of Never», один и тот же парень постоянно напивался и приставал к Лу. «Ну так ты гей или нет? Я гей и горжусь этим». Потом он швырял в стакан «Оппол», его выпроваживали. И еще был уэрни Ни алкоголя, ни музыки, ни еды, только банки вазелина на столах в задних комнатах. Мы дали в ВОИС объявление на полстраницы. Приходите развеяться. Фабрика «Серебряной мечты» представляет первую взрывную пластиковую неизбежность при участии Энди Уорхола, «The Velvet Underground» и «Ника». В кооперативе кинематографистов в Урлицер билдинг на 41-й Западной улице показывали мою шлюху. А еще ближе к центру, в грядущую субботу, должна была открыться моя выставка серебряных гелиевых подушек в галерее Костелли, обклеенной обоями с желтыми и розовыми коровами. В полном тексте афиши дома говорилось, что в субботу представления не будет из-за открытия выставки в галерее в самом центре города. Получалось, что теперь так или иначе мы обращались к публике по всему городу, к совсем разным людям. Видевшие фильмы могли заинтересоваться выставкой, ребята, танцевавшие в доме, захотели бы посмотреть и фильмы. Все смешалось. Танец, музыка, искусство, мода и кино. Забавно было видеть посетителей музея современного искусства рядом с хипарями, амфетаминовыми королевами и редакторами журналов мод. Мы все знали, что грядет какая-то революция, просто чувствовали это. Не могли такие странности твориться, не разрушая определенные барьеры. — Словно Красное море волнуется, — сказала как-то Ника, глядя на происходящее в доме с балкона. Весь месяц у дома останавливались лимузины. The Welwets играли так громко и неистово, что мне подумать страшно, сколько же было децибел, и повсюду проецировались один на другой образы. Я обычно наблюдал с балкона или занимал свое место у проекторов, вставляя между линзами разноцветные желатиновые слайды, раскрашивавшие фильмы вроде «Проститутки», «Воришки», «Кушетки», «Банана», «Минета», «Сна», «Эмпайр», «Поцелуя», «Хлыстов», «Лица», «Кэмпа», «Еды» в разные цвета. Стивен Шор и малыш Джоуи вместе с Дэнни Уильямсом из Гарварда По очереди управляли светом, в то время как Джерард, Ронни, Ингрид и могучая Мэри, воронов, танцевали в садо стили с хлыстами и прожекторами, а Велветы играли. Радужные точечные рисунки, гипнотизируя публику, кружились и скакали по стенам, огни мигали, и, закрыв глаза, можно было услышать звон тарелок и топот ботинок, и удары хлыста, и тамбурины, гремящие словно цепи.